И удивительно. А как я рассказываю, был от всех других в отдалении, и один споткнулся от труп убитой. Но все Аннушки и Роски клялись и божились, что они тоже видели убитую. Иначе, говорили они, мы разве бы так испугались? И я, осю пору, уверен, что они не лгали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 И тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. полинария исправник призывал даже два раза. И во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне, и из одного из них даже шла кровь. Это мы тоже все видели».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 Уверяли, что мы успеем доехать благополучно, лишь бы только не медлить и выезжать скорее. Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег —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 Еще не сразу сели, оттряслись точно реющие мухи. Куча расстановил лошадей и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от усталости. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы. Где ты? спросила тетушка сошедшего Бориса. Он был на себя не похож. Перед нами.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 замерзнут ли на юге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников. Глава 15 Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря, Я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колено и остолбенели в наклоне. Тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка. Селиван стоял молча, Но в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил, — Отогреться, что ли? Тетушка оправилась скорее других и ответила ему, — Да, мы замерзаем, спаси нас. — Пусть Бог спасет. Въезжайте, изба отоплена и он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между прислугой, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие. Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям, Селиван отвечал, поищем. Лакей Борис узнавал, есть ли другие проезжие. «Взойдешь — увидишь», — отвечал Селиван. Няня проговорила, «Да у тебя не страшно ли оставаться?» Селиван отвечал, «Страшно, так не заходи». Тетушка остановила их, сказавши каждому, как могла, тише. «Оставьте, не перекоряйтесь. Все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю Божью». И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку, потом вошли мы с кузеном и няня. Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше. Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке. — Прежде всего, — сказала она Селивану, — ко мне, батюшка, новую свечку. — Вот свечка. — Нет, ты дай новую, целую. — Новую, целую? — переспросил Селиван, опираясь одной рукой на стол, а другой — о шкатулку. — Давай поскорей новую, целую свечку. — Зачем тебе целую? — Это не твое дело. Я не скоро лягу спать. Может быть, буря пройдет, мы поедем. — Буря не пройдет. — Ну, все равно. Я тебе за свечку заплачу. — Знамо заплатила б. Да нет у меня свечки. — Поищи, батюшка. — Что не положенного искать попусту? В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голосок из-за перегородки. «Нет у нас, матушка, свечечки». «Кто это говорит?» — спросила тетушка. «Моя жена». Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное. «Что, она больна, что ли?» «Больна». «Чем?» «Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть» и как с Селиваном не разговаривали, он настоял на своем, что агарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова, но пока взял его и вышел. Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад агарок, этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней, и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка». Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина. Обладавшая большой житейской опытностью, тетушка моя видела явную необходимость Подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжение. Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов. И кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке. Они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда. Останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас, и всех нас зароет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запречь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться. Между тем, как очень может статься, что метель уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того, чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался. Не знаю, долго ли, коротко ли шло время для прочих, Но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело, как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением. Глава 16 Я проснулся от того, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно но только в отдалении что-то как будто серело. Это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновение вспомнил все. Кто я? Где я? Зачем я здесь? Кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме? Стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческой рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне, «Не звука, молчи, не звука, мы погибли, к нам ломятся». Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требования. За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох. Кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками. Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери. Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что Бог нам еще может помочь потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть, именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба, и откуда о разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться. Дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка. А в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана. Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису. «Матушка, Бог спас!» — хрипел Борис. Селиван принял свои руки и стоял. — Скорее! Скорее вон отсюда! — заговорила тетушка. — Где наши лошади? — Лошади у крыльца, матушка! Я только хотел вас вызвать, а этот разбойник... Бог спас, матушка! — лепетал скороговоркою Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий. На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная морозная рождественская заря. Глава семнадцатая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 а сам никем не прошенный сел на стул и опустил голову и руки. Глава девятнадцатая Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула. — Все, все как было. — Сохранно, — тихо молвил Селиван. — Я все бег за вами, хотел нагнать. Не сдужил. Простите, что сижу перед вами. Задохнулся. Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову. Селиван не трогался. Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки. Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал. «Возьми, что тебе дают», — сказал исправник. — За что? Не надо. — За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги. — А то как же? Разве надо нечестно? — Но ты хороший человек. Ты не подумал утаить чужое. — Утаить чужое? — Селиван покачал головой и добавил. — Мне не надо чужого. — Но ведь ты беден. Возьми это себе на поправку ласкала его тетушка. — Возьми, возьми, — убеждал его мой отец. — Ты имеешь на это право. — Какое право? Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки. — Что такое за закон? — отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. — Чужою бедою не разживешься, не надо. Прощайте, и он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил. Он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запречь Сани и отвезти его домой. Через день об этом происшествии знали в городе и в округе. А через два дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков — чаю, сахару и муки. Он брал все вежливо, но неохотно, и говорил, «На что? Ко мне теперь вот уже три дня все стали люди заезжать. Пошел доход, щи варили». Нас не боятся, как прежде боялись. Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай, и все смотрел ему в лицо и думал. Какое у него прекрасное доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом? Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем, и так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен? Глава двадцатая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 и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми. Глава 21 первая Остается досказать, чего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен. Кто тогда его огорчил и оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку,